Берлинсгаузен доказал не только существование у Южного полюса больших пространств твердой земли, но также и блистательно опроверг мнение Кука, будто за пределами, до которых достиг последний, открывать уже нечего. Плавая вдоль океана, Берлинсгаузен постоянно открывал острова, до тех пор неизвестные совсем европейским путешественникам и не занесенные ни на одну карту. 22 декабря он открыл остров, названный островом Лесково. 23, немного южнее, остров Высокий. Затем 25 остров с огнедышащим жерлом, названный островом Заводовского. Три этих первые, открытые Беллинсгаузеном острова, названы островами Маркиза де Траверсе. Вслед за этими первыми островами последовало открытие целого ряда других. Три раза ходил Беллинсгаузен за южный полярный круг и открыл всего 29 островов и один коралловый риф. Большинство открытых Беллинсгаузеном островов, как и вообще берега полярных стран, имеют вид совершенно голых пустынных скал, покрытых льдом и снегом. Многие острова окружены громадными глетчерами и обширными ледяными полями отделившиеся глыбы которых плывут к экватору, угрожая гибелью каждому попадающемуся навстречу судну. Название открываемым островам Беллинсгаузен давал по фамилиям разных выдающихся русских военных и государственных людей того времени. Так, в числе открытых Беллинсгаузеном островов есть остров Кутузова, Барклая-де-Толи, Аракчеева, Волконского, Ермолова, адмирала Рейга, Мордвинова, князя Голенищева-Кутузова-Смоленского, адмирала Чичагова, графа Витгенштейна и других. Страница 8. Чуть не все сподвижники царствования Александра I увековечены в океанах Южного полушария. Кроме того, в числе открытых Беллинсгаузеном островов есть ряд названных им память знаменитых битв времен императора Александра I, как Бородино, Малый, Ярославец, Смоленск, Березина, Полоцк, Лейпциг, Ватерлоу и другие. Все открытые острова Беллинсгаузен тщательно заносил на свои карты. 751 день длилось путешествие Беллинсгаузена полярных странах, но отважный путешественник остался бы еще дольше, если бы расслабление шлюпов и пошатнувшееся здоровье команды не заставили экспедицию вернуться обратно. 2 февраля 1821 года Восток и Мирные прибыли в Рио-де-Жанейро, оттуда 17 июля пришли в Лиссабон, а 24 июля 1821 года были уже в Кронштадте. С большими почестями принят был на родине отважный русский Колумб, которому удалось дойти до... С 70 градусов, 30 минут широты далее всех своих предшественников. Император Александр I, принимая его в своем кабинете, предложил Беллинсгаузену стул и произнес следующие лестные для путешественника слова. Вы вернулись из далекого плавания и, вероятно, устали. Садитесь, капитан. Награжденный чином, орденом и пенсией, Беллинсгаузен немедленно по возвращении в Россию принялся за разработку описания своего путешествия. Три года потребовалось для этого, и только после этого времени он мог представить готовую рукопись описания своего путешествия со всеми картами и рисунками. Страница 9. По повелению императора Александра I на издание этого описания назначено было из собственных сумм государя 38 тысяч рублей. Продолжая по возвращении на родину служить Отечеству в разнообразных должностях, Берлинсгаузен отличался замечательным трудолюбием и постоянной деятельностью, участвовал во многих сражениях на море и суши в 1828 и 1829 годах и до самой своей смерти, последовавшей 13 января 1852 года, продолжал заботиться о русском флоте и русских матросах, а также об украшении Кронштадта, этой столицы русских моряков. В Кронштадте провел Берлинсгаузен последние годы своей жизни, и там он похоронен. Посреди устроенного Берлинсгаузеном Екатерининского сквера сооружен знаменитому мореплавателю памятник, который напоминает морякам одного из самых выдающихся русских колумбов. Капитан-командор Чириков. Страница десятая. В 1724 году император Петр Великий, желая снарядить экспедицию на Камчатку с целью узнать, соединяется ли Америка с Азией или нет, что тогда еще не было известно, поручил адмиралтейств коллегии, в то время так называлось Главное морское ведомство в России, приискать дельных и опытных русских флотских офицеров, которые способны были бы стать во главе предполагаемой первой российской экспедиции на север. в Коллегия остановила свой выбор в числе других на молодом подпоручике флота Алексей Ильиче Чирикове. Выбор был утвержден, и Чириков был назначен ближайшим помощником главного руководителя всей экспедиции, знаменитого командора Беринга. Страница 11. Недаром, Адмирал Цейств коллегия указывала на Чирикова, как на одного из наиболее достойных исполнителей предстоящего трудного поручения. Чириков был лучший русский флотский офицер своего времени. Еще на школьной скамье в морской академии он успел выказать замечательные свои способности к морскому делу и поэтому был выпущен из академии в 1721 году «Прямо в унтер лейтенанты, помимо Чина Мичмана». В первые годы своей службы во флоте, Чириков занимался обучением гардемаринов и молодых морских офицеров. Как значится в одном из отчетов адмиралтейств коллегии, он оказался в этом деле искуснее всех. Как только последовал окончательный приказ о снаряжении экспедиции, Чириков прервал свои занятия по обучению гардемаринов и 24 января 1725 года сопровождаемый немногочисленную командую, отправился сухим путем по направлению к Вологде. Согласно предварительно составленному плану, экспедиция должна была отправиться через всю Сибирь, частью сухим путем, частью на небольших лодках по рекам, к Тихому океану, а затем на морском судне, которое предполагалось выстроить на Камчатке, спуститься в море. В Вологде к Чирикову присоединился Беринг. Вместе со всею командою предприняли они продолжительное, сопряженное со многими препятствиями и лишениями путешествие по малонаселенным, а подчас и совсем пустынным местностям. После трехлетнего странствования экспедиция добралась до Нижней Камчатска, у устья реки Камчатки, куда были также доставлены все необходимые материалы, как для постройки судна, так и для самого плавания. Страница 12. Началась постройка деревянного бота, наименованного Архангел Гавриил. Наконец бот был готов, и по утру 4 апреля экспедиция, состоявшая из 40 человек команды с Берингом, Чириковым и Шпанбергом во главе, спустилась в море, направляя путь к северо-востоку вдоль камчатских берегов. И вот началось утомительное плавание, продолжавшееся с небольшими перерывами целых два года и покрывшее громкую славу имя Беринга, как главного руководителя экспедиции, впервые открывшего, что Азия и Америка не соединяются, что между этими двумя частями света находится пролив, названный впоследствии Беринговым проливом и открывшего на пути неизвестный и незанесенный до тех пор, ни на одну карту остров Святого Лаврентия. Заслуга успеха экспедиции принадлежит, однако, не одному только Берингу. Правую рукою его был Чириков, который во всех важнейших вопросах, касающихся направления пути, так же, как во всех наблюдениях и определениях положения берегов, помогал своими советами и указаниями. По возвращении в 1730 году из этого дальнего плавания Чириков за отличие был произведен в капитан-лейтенанты и назначен на яхты к императрице Анне Иоанновне. На этом посту он находился до вторичной экспедиции на Камчатку, целью которой было исследовать берега Ледовитого океана от Двины на восток до пролива между материками, а затем проплыть морем в Америку. В этой второй камчатской экспедиции, кончившейся для главного ее руководителя Беринга, Смертью от истощения сил на открытом им острове, Чирикову выпала более самостоятельная роль. Он получил под свою команду один из двух построенных для экспедиции двухмачтовых бригов, а именно бриг Святой Павел, и совершил на нем плавание.